Празднование святому апостолу Петру в эфире Об этом храме святого апостола Петра упоминается в житии святого Евтихия, патриарха цареградского, 6 апреля, где говорится, что пред избранием этого патриарха в 552 году царю Юстиниану было видение, которое он, склятвою, открыл другим. Во сне он увидел себя в церкви святого апостола Петра в эфире. Ему явился сам святой апостол и, указав на святого Евтихия, сказал, «Этот да будет поставлен вам во епископа».